Часть 10. Европейское искусство в преддверии XIX века. XIX век. В этой части. Английское искусство. Развитие живописи в Англии началось в XVIII веке. Французское искусство. Многие мастера XVIII века оказали значительное влияние на живопись в следующем веке. Испанское искусство. Гойе написал множество портретов и образов для церквей. Немецкое искусство. Всплеск интереса к античному искусству. Скандинавское искусство. Творчество художников трех народов – датчан, шведов и норвежцев. Архитектура и скульптура XIX века. Величайшим скульптором принято считать датчанина Бертеля Торвальдсона. Костюм XVIII-XIX веков. Мода претерпевает самые удивительные изменения. Глава 1. Самостоятельное развитие живописи в Англии началось только в XVIII веке. Британцы охотно приглашали к себе иностранных мастеров, и Рубинс, Ван Дейк и Гальбейн много работали в этой стране. Этим великим мастерам подражал Уильям Добсон, 1611-1646. Другой художник, Сэмюэль Купер, 1609-1672 годы, отличался превосходными миниатюрами. Из живописцев XVIII века, оказавших значительное влияние на развитие живописи XIX века, особое место занимает Уильям Хогарт, художник-юморист и сатирик. Он пользовался славой рисовальщика и гравёра, изготовив около 250 гравюр. Это был глубокий наблюдатель, подражавший в своих композициях малым фламандцам. Уильям Хогарт, 1697-1764, изображал нравы современного общества. Он отказался от академического образования и занялся изучением натуры. Среди его сатирических произведений известна серия из шести гравюр «Модный брак». На первой изображена богатая комната, где отцы спорят об условиях брачного контракта. Будущие супруги не обращают друг на друга никакого внимания. Вторая гравюра изображает молодых, сидящих после ночной пирушки в усталых позах в неприбранной комнате. На третьей больной кутила браница с шарлатаном, обманувшим его, причем мужчина слушает его хладнокровно, а женщина отвечает ему бранью. На четвертой изображена графиня, окруженная поклонниками, пришедшими с визитом. На пятой граф ловит свою жену на свидании. Происходит дуэль. Граф убит. Его противник убегает в окно, в то время как графиня падает на колени перед мужем. В дверь врываются полицейские, привлеченные криками. На последней графиня умирает, приняв яд, а ее отец торопится снять с ее руки кольца. Кормилица подносит к ней ребенка, а аптекарь бронит слугу, купившего яд. Эта серия картин относится к 1744-1750 годам. Из других сатирических работ известны «Карьера проститутки» 1730-31, карьера мота мото» 1732-35, «Выборы» около 1754 года. Хогарт славился также как портретист и карикатурист. Современник Хогарта сэр Джошуа Рейнольдс 1723-1792 изучал живописцев Италии и Испании. Рейнольдс передавал с несомненным искусством грациозных женщин в модном наряде, детей и мужчин, обычно высшего круга. Свои модели он изображал в жизненной обстановке, так что портреты его являются и картинами. Превосходный портретист, он был похож по колориту на Тициана, К сожалению, многие из его картин погибли из-за химических опытов, которые он проводил с красками. Ему принадлежит серьезный трактат о творчестве Рембранта, Ван Дейка и Рубенса. С годами видения подавляют его своеобразный талант, и последние поэмы, снабженные гравюрами, часто перенасыщены запутанными фантасмагорическими образами. В первых трех картинах, выставленных в 1855 году и отличающихся оригинальностью экспрессии и постановки, Джон Эверет Милли, 1829-1896 годы, выступил как мистик, «Возвращение голубя в ковчег», романтик, «Смерть Офелии» и реалист. В последнем качестве он проявил себя в картине «Приказ об освобождении», где тюремщик выпускает на волю несчастного шотландца, которого встречает жена с ребенком. Затем на протяжении нескольких лет художник пережил кризис, и его талант постепенно окреп. Он отказался от идей и элитов, сохранив их стремление к правдивости и поэтичности. Разносторонний и сильный талант Милли лучше всего представлен портретом «Королевский гвардеец». Это пожилой человек в старинном пышном костюме красного цвета. который носит стражи лондонского Тауэра. Все оттенки красного переданы с исключительным блеском. Лицо старика, несмотря на кажущуюся простоту техники, обнаруживает руку опытного мастера. Весь портрет полон искренности. Это, равно как и другие картины Милли, «Да или нет», «Жена игрока», «Северо-восточный проход», «Жанр полный поэзии и искренности». Сэр Уильям Куиллер Орчардсон 1832-1910 выделялся среди своих современников умением передавать малейшие оттенки экспрессии, а также превосходной техникой. Его картины очень оригинальны, однако не имеют четко выраженного национального характера. Произведения Орчардсона, среди которых одно из лучших «Королевы шпак», имели большой успех во Франции. Произведение Форда Медокса Брауна 1821-1893 годы, приближающиеся к творчеству прерафаэлитов, более драматичны, чем у других английских художников. Он не следует принципу прерафаэлитов рисовать только с натуры и дает простор воображению, не поддаваясь при этом условности. Сэр Джон Гилберт 1817-1897 годы был художником-романтиком и иллюстратором литературной классики. В особенности он прославился непревзойденными ктилографиями по произведениям Уильяма Шекспира 1859-1860 и Вальтера Скотта. Среди иллюстраторов Шекспира Гилберт и поныне считается наилучшим. Для своих картин Гилберт предпочитал средневековые рыцарские сюжеты. За такие произведения как «Сэр Ланселот озерный» (1887) он заслужил прозвище «Скотт от живописи». В 1876 году Джон Гилберт был принят в члены Королевской академии. Совершенно особое место в истории европейской живописи XIX века занимал сэр Лоуренс Альма тадема (1836–1912). Он не принадлежал к английской школе, хотя жил в Лондоне и писал англичанок. По духу он малый фламандец, перенесший их уютный жанр в античный мир. По происхождению – голландец, а по значению своего творчества – художник европейского масштаба. Основываясь на древнеримских культурных традициях, Альма Тадема сводил античную жизнь к общечеловеческому жанру. Он не рисовал маскарадных пастушков, причесанных пастушек. не изображал поэтов с каменными лицами в стиле Аполлона. Каждая женская и мужская голова у него становилась типом, а маленький жанр характеризовал целую эпоху. Альма Тадема не воссоздавал внутреннюю сторону быта, основываясь исключительно на внешних признаках. Он до мельчайшей детали изучал эти признаки, внимательно читал литературу эпохи и археологические источники. Души своих действующих лиц он изучал по окружающему его миру. Психология культурного человека конца XIX века в сущности осталась прежней. Кухарка XIX века была той же римской кухаркой, и ее кругозор вряд ли был больше кругозора итальянской служанки нового времени. Женщина всегда оставалась женщиной в моде, в искусстве грима, в лукавой кокетливости, в материнской заботливости. Альмат-Адема связал своих современников с античным миром, общечеловеческими интересами, инстинктами и характерами, которые характерны для всех народов мира. У альмат было много последователей во Франции, Германии и России, но никто из них не поднялся до уровня его мастерства искусства. Оно приспособлено к требованиям обеспеченных людей, живущих в своих поместьях или путешествующих. Поэтому и английские картины часто тяготели к античным и идиллическим сюжетам. Главным представителем античного направления в английской живописи, классиком в полном смысле этого слова, был сэр Фредерик Лейтон, 1830-1896 годы, президент Королевской академии. Этот высокообразованный человек получил художественное воспитание на материке. Его наиболее известные произведения Звезда Иерусалима, Орфей и Евридика, Давид и Ионофан, Электро у гроба Агамемнона. Картина «Пленная Андромаха у Источника» — это не более чем собрание безукоризненных фигур в классических позах с Андромахой в центре. Само по себе произведение полно благородства, но сухо и холодно. Геркулес, сражающийся со смертью за тело Альцеста, напоминает своими линиями и позами барельеф с греческого саркофага, Замечательны картины Лейтона «Урок музыки» и «Илия в пустыне». У этого художника краски всегда тщательно подобраны, но чувства в его картинах почти нет. Брейтон Ривьер, 1840-1920 годы, писал в основном животных. В его произведениях сила концепции сочетается с поэтической простотой. Характер каждого животного передан мастерски. Ривьер – Был французского происхождения и молодые годы провел в гимназии и академии. Первой его картиной стало изображение цирцеи, окруженной свиньями, спутниками Одиссея. Затем пророк Даниил в львином рву. В картине «Персеполис» два льва величественно бродят на развалинах. На картине «Допотопный странник» изображен первобытный человек, окруженный птицами, которые его не боятся. Нежная. Воздушная английская живопись полна нравственного значения. Техника исполнения в данном случае отходит на второй план. Концепция часто аллегорична, иногда сентиментальна. Картины ясны и спокойны. Из народной жизни на полотнах появлялись только идилии Из природы – исключительно красота окружающего мира. Насколько в ранний период английская живопись была грубой и даже вульгарной, Настолько к концу XIX века она стала утонченной, красивой, поэтичной. Во главе этого движения стояли два рано умерших художника – Мазон и Фредерик Уолкер. В их произведениях реальный мир кажется грезами. Глава вторая. Многие мастера XVIII века оказали значительное влияние на живопись века XIX – И их полотна пользовались большим успехом и стали образцами для последующих поколений живописцев. К числу таких художников принадлежал Жан Этьен Леотар 1702-1789. Человек, увлекающийся, он всю жизнь переезжал из города в город и оставил после себя целый ряд удивительно тонких пастелей, которые до сих пор служат образцом для художников. На его знаменитой картине «Шоколадница» Изображена дородная красивая женщина, которая несет чашку шоколада. С этой картины было сделано большое количество копий. Одним из интересных художников-портретистов был Франсуа Жерар, 1770-1837 годы. Портрет мадам Рекамье его работы написан с замечательным мастерством. Огромное влияние продолжал оказывать на художников Буше, ставший основоположником так называемой живописи в стиле ню в XIX веке. Облик эпохи и области портретной живописи дополняет творчество Элизабет Вежелебрен 1755-1842. Миловидность женских головок в работах этой художницы побуждала современников ставить ее наравне с Грёзом. Грёз тоже продолжал считаться образцом женского портретиста, и его картины, например, «Вдова», расходились в XIX веке во множестве копий. В XIX веке французская школа живописи пополнилась новыми именами. Антуан Шарль Орас Верне 1758-1836 был знатоком лошадей и даровитым, но поверхностным художником. Его считали первым живописцем, сумевшим оторвать все четыре ноги лошади от земли, изображая животное в движении. О мастерстве художника можно судить по картине «Мамилюк». Теодор Жерико 1791-1824, наряду с эпопеями Гро, опередил появление натуралистического движения в живописи на 30 лет. Концепция и мастерство Жерико видны в его картине «Плод медузы». Жерико был богато одаренным и симпатичным человеком. Он родился в Руане в 1791 году, Его учителями были Шарль Верне и Герен. Первая картина, имеющая огромное значение для развития его таланта. «Гвардейский офицер-стрелок». Его творчество развивалось по пути, указанному Гро. Рубенс и Гро — настоящие учителя Жирико. Пробыв некоторое время в гвардии, Жирико посетил Италию. В 1819 году он выставил свою работу «Плод медузы», Вся сцена воспроизведена с удивительным для своего времени реализмом. Но главное, чем интересна картина, мастерство, с которым художник изобразил отчаяние погибающих, мрачную гармонию ревущего моря и, наконец, энергичный и сильный рисунок. Плод «Медузы» характеризует новый стиль XIX века. Она вызвала многочисленные подражания. Картина выписана широкой, сочной кистью, так же, как и «Акварели», написанные Жирико по возвращении из Англии. Создать новые произведения художнику помешали болезнь и смерть. Лучшая часть произведений Ораса Верне 1789-1863, в том числе и «Защита клиши», примыкает к шаблонному периоду французского искусства начала XIX столетия. Подлинное место этого художника – специальной истории батальной живописи. Лошади Верне условны, и в их изображении больше искусства, чем наблюдательности. Громкая слава Верне при жизни сменилась почти полным забвением после смерти. Жан-Агюст Доминик Энгер 1780-1867 годы долгое время считался педантом-классиком. С его учителем Давидом у Энгера сложились холодные отношения. Это был человек с независимым характером и упрямой волей, мужеством, неограниченной способностью к напряженной работе, но жанр, в который Энгер облекал свои идеи, равно как и его творческая оригинальность, вызвали ожесточенную критику. Энгер родился в 1780 году в Монтобане. В 1804 году он переехал в Италию, где жил около 20 лет. Энгар увлекался художниками до Рафаэлевского периода, восхищаясь их простотой и своеобразными красками. По возвращении во Францию он группирует вокруг себя противников романтической школы, наследницы традиций греза. Академия отреклась от него как от новатора, романтики тоже. Обе партии относились к Энгару с недоверием и злобой. Он умер в 1867 году, не оставляя работы до самого конца жизни. Энгра упрекали в недостатке оригинальности и национальной самобытности, но совершенно очевидно, что он везде оставался самим собой. Академическая условность ощутима в некоторых его работах, например, в Жанне Дарк, но отсутствует в его портретах, например, старика Бертена. Портреты Энгра напоминали работы Клуэ, в них он упорно и терпеливо старался передать характер лица и поражал тщательностью отделки. Колорит Энгера был одним из самых редких и долго считался безвкусным, режущим глаз. Энгера можно было назвать художником неподвижной формы. Эжен де Лакруа, 1798-1863, живописец движения. Рисунок, за который его упрекали современники, превосходно и разносторонне передает движение. Далакруа сумел избежать сухости и бедности красок последователей Давида и учеников Энгра. Ему удавалось выражение лихорадочного и беспокойного чувства. Характер самого Далакруа, пылкий и бурный, но сдержанный, если это требовалось, виден в его работах. Он продолжил дело, начатое Реко, но с большей нервностью и утонченностью. В 1831 году Далакруа уехал в Марокко, и это путешествие оказало неизгладимое воздействие на его колорит. С этих пор его произведения стали необыкновенно разнообразными. Делакруа обладал большой производительностью и живым, богатым воображением. Он умел выразить самобытные движения, его краски передавали самые разнообразные чувства. Он оживил декоративную живопись и оставил после себя настоящую феерию света и красок. Ему удавались изображения праздников, весны, торжеств и пейзажей. Кроме больших картин, Делакруа оставил множество этюдов, рисунков, акварелей и пастелей с изображением цветов, львов, лошадей и пейзажей. В каждом из произведений Делакруа его талант открывался с новой стороны. Произведение «Поля. Настоящее имя Ипполит Делароша» 1797-1856, суховаты, но тоже имели своих подражателей. Деларош – глава так называемой школы эклектиков. Они видели свою цель в том, чтобы соединить правдивость Гро, Жирико и Делакруа с благородством классической школы. Деларош был подражателем Энгра в декоративной живописи. «Смерть герцога Гиза» – одна из наиболее удачных его картин. Луи Леопольд Робер, 1754-1835 годы, швейцарец по происхождению. В свое время считался новатором, но теперь даже его знаменитая картина «Итальянские жнецы» известна лишь специалистам. Во Вторую империю продолжалось преобладание исторической живописи в стиле Долароша. Однако характер произведений изменился под воздействием потрясений, которые пережило общество. Художники стали изображать сцены казней, трупы и исторических персонажей, славившихся своей жестокостью. В частности, живописцев той поры очень интересовал Нерон. Например, на картине Жозефа Наэля Сильвестра Нерон и Лакута римский император наблюдает за действием яда на несчастного невольника, который корчится на полу. Всем этим картинам не достает души, и они похожи на анатомические этюды. в эффектной театральной обстановке. Примером академического реализма, своего рода противовеса школе Давида, можно назвать Анри Риньё, 1843-1871 годы. Благодаря пылкому темпераменту он писал блестящие мечтательные картины, где реализм причудливо сочетается с романтизмом. Особенно эффектны его полотна «Маршал Прим» и «Три грации». Жюль-Бастьен Лепаш, 1848-1884, был представителем академического реализма, и в этом состоит главный его недостаток. Он не лишен добросовестности, умел отыскивать благодарные сюжеты, но передавал их недостаточно ярко и выпукло. В его картине «Старый жак» много наблюдательности и правды. Жан-Луи Эрнест Мейсонье, 1815-1891, был сыном аптекаря из Лиона, который не хотел, чтобы его сын стал художником. Мисс Сонье не получил специального образования, а научившись владеть кистью в мастерской конье, обратился к изучению малых фламандцев и голландцев. Питер де Хох и Герард Терборх особенно привлекали его, И он стал мечтать о возрождении крохотных голландских картинок с незатейливым и блестяще выписанным сюжетом. Это был путь, совершенно противоположный тому, какой предлагали знаменитые профессора живописи. Мисс Сонье чувствовал отвращение к большим холстам и не раз говорил, что полной иллюзии можно добиться только на изображении малого размера. Над художником смеялись, его рисовали в карикатурах, работающим через лупу. На произведения Мейсонье смотрели как на забаву, но его убежденность в своей правоте и яркое дарование дали свои плоды. Еще при жизни художника его произведения стали оцениваться в такие суммы, о каких не могли и мечтать другие живописцы. Его 1807 год был куплен за 300 тысяч франков, 1805 год за 400 тысяч франков. а 1814 год — за 850 тысяч франков. Материальный успех доставался Мейсонье путем огромного труда. Десятки раз он переделывал одно и то же, просиживая за работой целыми днями. Небольшой портрет Дюма сына был завершен только после шестидесятого сеанса. Чтобы понять, как Мейсонье добивался поразительной реалистичности изображения, которое приводило в изумление знатоков, Остановимся на манере его письма. Когда композиция картины была придумана, все фигуры вначале лепили из воска, на них надевали соответствующие платья и сбрую, лепили пейзаж и окончательно расставляли фигуры в определенном порядке. После этого художник заказывал портным костюмы по образцам из исторического музея. Одежду шили и подгоняли по фигурам натурщиков, которые иногда ходили в ней несколько месяцев по дождю и снегу, чтобы сукно выленило, обтерлось и имело ношенный вид. При работе над картинами из эпохи Великих войн это было необходимо. Затем художник покупал лошадей тех пород и мастей, которые были под Наполеоном и его свитой, выезжал их и изучал ритм их бега. Орас Верне на своих картинах отделил ноги лошади от земли, но все же его лошадь была условной, Мейсонье первым воссоздал живую пробежку этого животного. Он выезжал с сыном на дорогу, и сын пускал своего коня аллюром. Отец скакал в нескольких метрах сбоку и изучал сочетание и комбинации ударов копыт о землю. Потом он делал набросок, показывал сыну, а тот проверял верность наблюдений по галопу отцовской лошади. Впоследствии Мейсонье... проложил в своем имении рельсовый путь и катался в открытом вагончике, наблюдая за аллером лошади, скакавшей сзади или сбоку от него. Результатом такого изучения стала реалистичность изображения, совершенно недоступная большинству художников. Когда в 70-х годах появилась группа художников, утверждавших, что картины, изображающие жизнь вне домашних стен, следует писать не в мастерской, а на открытом воздухе, то есть на пленэре, Мейсонье улыбался. он своих картин никогда иначе и не писал. Когда ему для 1814 года понадобилась подмерзшая грязная дорога, разрыхленная армией, на его дворе было навалено несколько вазов грязи, которую потом уездили повозками и утоптали ногами людей и лошадей. Все натурщики, несмотря на мороз, позировали на лошадях, изнуренных длительной ездой и плохим кормом. Мисс Сунье отогревая руки на грелке, писал их тут же, на морозном воздухе. Недовольный натурщиком, позировавшим для Наполеона, художник сам стал натурщиком. Похожий на императора фигурой, он садился на коня перед огромным зеркалом. Его окружали грелками, так как ноги Мейсонье застывали в стременах. Изучая движения и мимику продрогшего, измокшего голодного человека, художник этюды писал с себя. Это был фанатик своей работы, и собственные картины стоили ему огромных денег. Однажды жена одного банкира, заплатив ему 90 тысяч франков за свой портрет, распространила слух, что портрет ей не нравится, и она его у себя не повесит. Мейсонье немедленно возвратил ей деньги и, получив обратно портрет, соскоблил его с доски. Мейсонье не признавал плохих художников. Он говорил, что посредственный башмачник полезнее бездарного живописца. В искусстве он признавал только талант и преодоление трудностей путем упорной работы. Мисс Сунье писал свои излюбленные картины десятки лет, без сожаления соскабливая и переделывая готовые фигуры. В день отправки картины на выставку он ее подправлял и расставался с ней недовольным. Он говорил, что «довольно собой» может быть только бездарность. Мейсонье писал баталии по собственным впечатлениям. В 1848 году он лично участвовал во взятии баррикад. Под Сольферино он находился при штабе Наполеона III. Во время осады Парижа он сражался с немцами. Громкая слава Мейсонье началась со всемирной выставки в Париже в 1855 году, Когда он получил гран-при. Следующая выставка 1867 года принесла ему такую же награду. Он был удостоен высшей награды и на всемирной выставке в Вене в 1873 году. Мейсонье был кавалером всех степеней почетного легиона и президентом Парижской Академии искусств. Мейсонье скончался в 1891 году, простудившись во время подготовки к открытию салона. Еще за год до этого он участвовал в «Салоне Марсового поля» своей картины «Октябрь 1806 год». Творчество Мейсонье находится на рубеже между прежней и новой школой. Как противник импрессионизма, кропотливый, строгий к самому себе мастер он принадлежал к старой школе. Как художник, признававший только натуру, отвергший все условное и традиции, ставивший на первый план характер предмета и правду, Он принадлежал к новой школе. Для Франции он был тем же, что Мендель для Германии, но для Европы имел еще большее значение. Опираясь на его достижения, в других школах были предприняты попытки воскресить стиль голландских жанров. "Драка" — одно из известнейших произведений художника, выставленное в 1855 году и принесшее ему широкую известность. На картинах Мейсонье женщины появляются чрезвычайно редко. Красивая венецианка, перегнувшаяся через перила лестницы роскошного палаццо, свидетельствует, с каким искусством художник мог писать и женские фигуры. 60-е годы XIX века стали поворотным пунктом в истории искусства. Во французской живописи группа молодых пейзажистов и жанристов отказалась от традиции предшествовавшей школы и выработала новые эстетические принципы, на которых могло развиваться искусство будущего. Во главе движения выступил Жан-Франсуа Милле 1814-1875 годы, по достоинству оцененный лишь после смерти. Не гонясь ни за славой, ни за деньгами, он посвятил жизнь изучению природы. Милле был автором удивительных по гармонии полотен, сюжетами которых становились заурядные, будничные явления. Наряду с ним пейзажист Камиль Коро (1796–1875 годы) нашел в пейзаже ту гармонию света и теней, которую в живописных произведениях не могли добиться уже несколько столетий. Его полотна проникнуты настроением и лирической гармонией, особенно хорошо, как никому до него в пейзажной живописи, Коро. Удавалось изображение предрасцветных сумерек. Новое направление не было реализмом Гюстава Курбе 1819-1877, натура громоздкой, грубой, борца за идею. Курбе внес свой вклад в развитие искусства еще в 50-е годы XIX века. Он бросил в лицо слащавой романтической живописи могучие реалистические образы. Новая школа требовала так подходить к натуре, как подходили к ней величайшие писатели. Художник должен изучить характер того, что он пишет, и ставить натуру в такие условия, чтобы она полнее выразила свой характер. В 60-е годы XIX века начался процесс переоценки художественных ценностей. К молодому поколению художников пришло понимание истинного значения наследия Буше, Давида, Гриоза, Арише Петра Йозефа фон Корнелиуса, Кановы. В круг интересов живописцев попали Ван Дейк, Веласкес и Рембрандт. Становилось понятно, что женские головки дольнее грезы в художественном отношении гораздо слабее головок Рембрандта, хотя они не только не идеальны, но и прямо-таки некрасивы. Пришло сознание величия Веласкиса как создателя подлинной гармонии в красках. Если в изображениях портретистов XVIII и XIX веков недоставало жизненности, то у Ван Дейка в каждом портрете можно было прочесть целую биографию. Эдуард Мане первым открыто признал, что следует отказаться от наследия XVIII и XIX веков и, вернувшись к мастерам эпохи Возрождения, снова учиться у них. Словом, Мане стал проповедовать «Новое Возрождение». Усилия французских художников оказались созвучными малоизвестному в Европе японскому искусству. Европейские художники имели смутное представление о воздушной перспективе, а японцы уже передавали ее с несравненным мастерством. Им удавалась такая передача динамики полета птиц, какую способна была дать лишь фотография. Казалось, японские художники смотрят на природу как дети, ни одной придуманной натянутой позы, ничего, что напоминало бы Корнелиуса или Пилоти. Колорит японского искусства настолько гармоничен, что поднимается до уровня величайших нидерландских и испанских. Влияние японских художников на европейскую живопись того времени было огромным. Критики и писатели Гонкур, Золя первыми заговорили о значении великого японского художника Кацусики Хокусая, 1760-1849 годы. Парижская молодежь принялась за его изучение, и перед ней постепенно стали открываться тайны колорита. Появилось понятие основного тона картины, от которого зависела цветовая гамма, понятие отсутствия диссонансов, как условия подлинной гармонии тонов. Появились представления об изменении цвета в зависимости от освещения. Человеческое лицо нельзя было писать среди зелени, или под голубым небом молочно-желтым с розоватым оттенком, как в помещении, а необходимо было придавать ему соответствующие тона. Группа художников, которые предпочитали работать под открытым небом, пленаристов, пошла по пути, намеченном Мане. Колорит портрета разрабатывается в новом направлении. Сочетание белого со светло-палевым, белого с белым, светло-серого со светло-голубым дали совершенно иной колорит. Художники изображали не сам предмет, а то впечатление, которое он производит на автора. Это называется по-французски «импрессион». Отсюда слово «импрессионист», то есть художник, изображающий предметы такими, какими он их видит. Как во всякой школе, в этом новом движении происходили отклонения в разные стороны, при увеличении, увлечении символикой и фантастикой. Не только кружки, но и отдельные художники часто тщательно копировали случайные световые эффекты, не умея найти в природе подлинный характер и чувства. Один из блестящих представителей американской живописи, Джеймс Уистлер, 1834-1903, в своем этюде об искусстве дал образную характеристику взглядов художника на предмет своей деятельности. Он говорил, что природа редко бывает гармонична и характерна. Она редко бывает картиной. И краски в природе никогда не слипаются в гармонию. Уистлер сравнивал природу с клавиатурой рояля. Можно извлечь из нее дивные звуки. Но если брать природу такой, какая она есть, это значит не играть, а просто сесть за клавиши. По словам Уистлера, народ считает день прекрасным, если солнце печет, на небе ни тучки, и стекла хрустального дворца горят во весь Лондон. Такой день художник изображать не может. Если же наступают расистые сумерки, туман ползет по берегам реки и все покрывает волшебной дымкой, толпа бежит домой, а художник любуется природой. Недовольство современным состоянием живописи выразилось в Европе в разнообразных формах. Английская школа прерафаэлитов отказалась от наследия Рафаэля и избрала образцом для подражания Боттичелли и Монтенью, Среди прерафаэлитов оказалось несколько настоящих талантов, отказавшихся и от наследия сороковых годов, и от принципов новейшего реализма. Другая группа художников, пуантилисты, стремилась переосмысливать не традицию в живописи, а основы живописной техники. Художники работали точками, утверждая, что передачей дрожания воздуха лучше воссоздается истинное впечатление от предметов, чем при использовании обычных приемов. Последняя четверть XIX века занимает в истории искусства особое место. Активные и разнообразные поиски в области живописи, пусть не всегда удачные и плодотворные, дали миру такие явления, как творчество Мане, Репина, Васнецова, Пьюви де Шаванна и других. Опасения критиков, писавших об упадке живописи, как и об упадке литературы, музыкального искусства, остались только фактами истории. Европа по праву гордится этим временем свободного поиска, эксперимента и подлинного расцвета духовных сил. Теодор Руссо, 1812-1867 годы, глава Барбизонской школы, был последним художником, творчество которого стало переходом от голландцев к мастерам нового времени. Руссо фиксировал в своих произведениях множество новых явлений и предметов. Всевозможные пейзажи во всякое время суток и года становятся у него основным предметом изображения. Художник останавливался на мелочах и подробностях природы и варьировал их до бесконечности. Руссо и его современник Коро продолжали дело, начатое голландскими художниками, и опирались на их технику. Руссо открывает школу пейзажной живописи последней четверти XIX века, которую можно назвать «школой чувства». Ещё при жизни он сумел победить рутину, насмешки публики и придирки академического жюри, не допускавшего его в течение 12 лет к участию в художественных конкурсах. Камиль Куро, 1796-1875, один из художников, сумевших выразить в своих пейзажах особенную, редкую поэзию природы. Работая над новой живописной техникой, он впервые обратил внимание на два важных аспекта. настроение и соответственное выражение. Куро начал учиться живописи поздно, в возрасте 25 лет. В 1825 году он уехал в Италию. Изучение итальянской живописи способствовало развитию его наблюдательности и умению создавать изящный колорит. Мастерство пришло к этому художнику к 1840 году, но публика не признала Куро. Именно тогда в его творчестве появились картины, в которых изображалось прелестное утро, обрызганное росой, или прозрачные сумерки, полные мира и гармонии. В пейзажах Куро чувствуется неуловимая прозрачная атмосфера, невидимо охватывающие предметы, и удивительная гармония красок. Помимо пейзажей, Куро замечательно изображал человеческие фигуры. Как человек Куро отличался редкими душевными качествами? Он умер в 78 лет, непризнанный и неоцененный современниками. Жана Франсуа Милле 1814-1875 года. Трудно сравнивать с голландскими художниками. Достоинство его произведений – концепция и расположение силуэтов для ее выражения. Сын крестьянина, Милле довольно поздно вышел на свою настоящую дорогу. В салоне 1848 года был выставлен его первый жанр из крестьянского быта – «Веельщики». После этого он возвратился в деревню и больше не покидал ее. А в нем ощущается некоторая доля крестьянского мировоззрения, но его прекрасная душа, простая и меланхоличная, заметна во всех его произведениях. Фигуры работников и работниц на полях – только средство для воплощения жизни Земли, поэтичный в самой ее монотонности. Милле воспроизводил жизнь крестьянина во всей ее первобытной простоте, часто неприглядности, с ее тяжелыми условиями, накладывающими грубый отпечаток на душевный склад. Земля у него не щедрая мать, а суровая, величественная, замирающая в молчаливом спокойствии. Крестьяне Милле при всей их реалистичности величественно просты, и как бы сознают важность своего труда. Например, фигура женщины, пасущей корову, почти торжественная, в коротком плаще, застывшей печальной мыслью на лице. Рисунок Милле отличается силой, воздушностью и тонкостью. Приемами и техникой Милле обязан художнику и скульптуру Аннаре Домье 1808-1879. Лучшей его вещью считаются женщина, собирающая зерна. Картина Анжелюс «Благовест» 1859 года была продана за огромную цену. Это полотно стало причиной внезапного поворота в оценках Милле. Картина стала образцом, которому начали подражать молодые художники. Предметом изображения Гюстава Курбе 1819-1877 была обыденная городская жизнь. Он не работал в области исторической живописи, Его не привлекало идеальное направление. Впервые особенности его художественных поисков проявились в каменотесах, где изображены два рабочих в обыкновенных костюмах среди плоского вечернего ландшафта. Картины Курбе отличаются силой и резкой энергичностью, сочными и сильными красками. В его изображениях головы всегда правильны, тела рыхлы и чаще всего массивны. К окружающей природе Он относился вполне просто и даже прозаично. Для своих картин Курбе брал разнообразные сюжеты из современной жизни. В последние годы он изображал пейзажи с животными, море и родные ему нормандские мотивы. Он стремился к искреннему изучению природы. Его прозаический реализм отвечал потребностям времени – спуститься на землю из идеального мира. В технике он не сделал никаких нововведений. До начала своей деятельности Эдуард Мане 1832-1883 много путешествовал по морю, побывал в Голландии и Италии. Море, солнце и Франц Халс произвели на него самое большое впечатление. Дебютная работа «Любитель абсента» 1858-59 года показала, что Мане является зрелым и сильным художником. его «Завтрак на траве» 1863 года, был осмеян в салоне отвергнутых за соединение ногого тела и модного костюма. Однако такой прием служил только поводом для изображения световых эффектов на коже, ткани и зелени деревьев. В 1864 и 1865 годы появляются его картины «Христос и ангелы», «Бичевание Христа солдатами», «Бой быков», «Олимпия», этюд обнаженной женщины, балкон, завтрак, добрый стакан пива, портреты Золя, мадемуазель Ева Гонзалес, актера Рувьера и другие. Во второй половине жизни Мане использовал более светлую гамму тонов, что оказало большое влияние на современную ему живопись. Роль и заслуга Мане во французской живописи состояла в том, что он живо воспринимал различную окраску предметов при полном освещении – и стремился к гибкости и простоте, ввел в употребление более светлой тона красок. Из картин «Бодри» 1828-1886 особенно известна истина – изображение ногой женщины, вышедшей из колодца, которой мальчик подает одежду. Это одна из последних работ художника, выставленная в салоне в 1882 году. «Миловидные головки Шаплена» 1825-1891 годы, принесли ему славу Сапика. Картина его несколько искусственны. Примером его работ может служить разбитая лира. На границе двух разновидностей живописи, изображения обнаженного тела и жанра, находится творчество Дантана, прекрасно рисовавшего сцены в художественных ателье, где позируют наторщицы. На картине «Слепок с ноги» Изображен старый скульптор, снимающий гипсовый слепок с ноги молоденькой девушки. Ему помогает ученик. Когда в 1897 году картину привезли на выставку в Москву, она была украдена. Необычайного блеска достиг у французов жанр. Жюль-Бастиен Лепаш, 1848-1884, своими сельскими типами, в которых чувствуется подражание Милле, оказал влияние на развитие жанров в последующем. Правда, его картины грубоваты и этюдны, но все же сквозь грубость линий виден отчетливый натурализм. Жан-Леон Жером 1824-1904 пользовался репутацией крупного художника и имел множество учеников. Он писал в основном античные сцены, например, «Петушиный бой» 1846 год. Из его картин особенно известна сцена из времен Цезаризма в Риме, когда осужденный на смерть приветствовали Цезаря Аве Цезар Моритури те салютант Жером славился как отличный живописец Востока, заливавший свои картины горячим светом. Под его влиянием сложились Гием и Василий Верещагин, когда во главе французской литературы стал Золя. В искусстве воцарилось натуралистическое направление. Стали появляться картины из жизни крестьян и работников. Затем натурализм сменил архаизм, обыденное, случайное, вместо резкого дневного света, полумрак или нежные и голубые тона. Первооткрывателями этого направления были художники, непризнанные в свое время. Образы Гюстава Моро 1826-1898 года были загадочны и таинственны. Каждое из его произведений, полное своеобразного мышления, мечтательности, требовало комментариев. Фантазия уносила его в неведомые страны, дразнила его странные видения. Изучая Монтенью, Леонардо да Винчи, Муро обращался также к старонемецким гравюрам, венецианским мозаикам и посуде, индийскому и старому восточному искусству. Из сочетания этих элементов он образовал свой собственный архаический стиль. Когда Муро выступил в салонах, французское искусство изображало сильные душевные потрясения и патетические сцены. Затем от искусства потребовалось спокойствие и экспрессия. В этом духе действовал Муро, сохраняя классическую правильность и выразительность сдержанной страсти, лишенной порывистых движений и жестов. Особенно своеобразна его концепция старого мифа. В соответствии с изображениями, найденными при раскопках на Кипре, Моро одевал фигуры своих легенд в роскошные ткани, украшал их драгоценностями. Ландшафты у него красивы, роскошны, слишком странны, но гармонируют с изображенными фигурами. Его «Орфей» — одно из красивейших и наиболее характерных произведений Художник изобразил фракийскую девушку, нашедшую голову Орфея и смотрящую на нее с невыразимо грустным выражением. Кругом все озарено бледным светом. Картина проникнута глубокой грустью. В Эдипе и Геракле Мурой изобразил борьбу человека и зверя, но в обеих картинах нет насилия, порыва страстей, движения. В первой взгляды сфинкса и Эдипа встречаются в полном молчании. Взгляд сфинкса — загадка. Взгляд юноши показывает, что он может ее разрешить. Елена на стенах Трой изображена стоящей на стене, украшенной драгоценностями. У ее ног лежат умирающие и трупы, но она смотрит только на красный горизонт, где поднимается дым греческих костров. Загадочно-мистическое впечатление производит также картина «Юноша и смерть». При страсти к изображению драгоценных вещей Моро удовлетворил в Галатеи, где в груди изображены кораллы, цветы из солнца, листья из звезд, и среди них – ослепительное тело красавицы. Библейские сюжеты в интерпретации Муро приобретают налет индийского буддизма. В Давиде изображен мирный и тихий отход души в нирвану. Престарелый царь сидит на троне, погрузившись в грезы. Блестящий ангел дожидается его конца. За колоннами виден свет потухающего дня. его Соломея полна странного настроения. В темном зале с колоннами сидит на троне бледный и мрачный ирод. На полу рассыпаны цветы. Женщина у подножия столба играет на лютне. Около курильницы крадется пантера. Соломея, легкая, как сновидение, с тиарой на голове, покрытой украшениями, начинает свой безумный танец. Посреди восточного парка лежит тело крестителя, Голова его покоится на блюде, и Соломея смотрит на нее алчным взором. «Пювей де Шаван» 1824-1898. Автор всех выдающихся работ по стенной живописи в музеях Амьена, Марселя, Леона, в Парижском пантеоне, Сарбоне, Ратуши Пуатье и других. Работы в Амьене изображают войну и мир. На первой видна плоская равнина, по которой едут вооруженные всадники. Столбы дыма отбрасывают тень на поле. Мельницы горят, как факелы. Мир — это женщины, рассыпающие цветы, и юноши, дрессирующие лошадей в лавровой роще. В Пантеоне 1876 78 года он написал «Юность святой Женевьевы». Среди веселого пейзажа изображены спокойные фигуры мужчин, женщин, детей и стариков. Епископ благословляет пастушку Женевьеву, вдали видны суда. Другая его картина — роща, посвященная искусствам и музам. С одной стороны густой темный лес, с другой — голубое озеро и вдали на горизонте голубоватые горы. Впереди зеленый луг с деревьями. У подножия портика лежат и стоят фигуры. Одна с поднятой рукой, другая оперлась подбородком на руку, третья развертывает свиток. гении приносят цветы и плетут венки. Античное видение переносит зрителя в аттику. Сзади видно море, кое-где деревья и кусты, светлое небо. Пять женских фигур, нагих и одетых, расположились на первом плане. Дальше наверху женщина разговаривает с юношей. Пастух трубит, козы пасутся, павлин ласкается к женщинам. На картине «Осень» изображены три женщины, занятые сбором плодов. «Смерть Иоанна Предтечи» — одна из оригинальнейших картин Пювида Шаванна. Она изображает воина, отрубающего крестителю голову, и принцессу, дожидающуюся ее с блюдом. В самом пейзаже чувствуется какой-то мистицизм. Пювида Шаван не отличался виртуозной техникой. Основная его заслуга состоит в том, что он возвратил декоративному искусству его значение. Итальянские художники не придавали фрескам иного смысла, кроме художественного. Живопись в XIX веке имела другое значение. Она нередко рассматривалась как средство воспитания и обращалась не только к чувству, но и к рассудку. Пювида Шаван вернулся к принципам старых мастеров и отказался от поучительного содержания. В его юности святой Женевьевы воплощена простая поэзия – погружение в сказочный мир прошлого. Фрески Бодри, которыми он украсил здание Парижской оперы, имели другой характер. Изображения мус Калиопы, Евтерпы, Терпсихоры и Талии позволяют отнести Бодри к поколению Шаплена, Бугро и Жерома. По мастерству декорации он уступал только Пюви Шавану. В 1892 году в Париже состоялась выставка Розенкрейцеров. Участвовавшие в ней художники называли себя Розенкрейцерами и проводили церемонии, напоминавшие масонские. Смысл названия выставки заключался в том, что для экспозиции на ней отбирались картины, имевшие содержание, мысль, стиль. В таких произведениях должна была присутствовать только мистика, нежность и оккультизм. Там были оригинальные картины, изображавшие полет души, сон, чувства и страсти человечества. Эта выставка стала свидетельством тому, что живопись устала от реализма, при котором наибольшее развитие получили в области духовной жизни, опиравшейся на анализ, а не на чувства. Наука созерцает природу беспристрастно. Точно пыталась изображать ее и живопись. Искусство конца XIX века, порвало с классическими формами и старалась передавать действительность как можно точнее, не подражая манере старых художников. Художники стали интересоваться не школой Рафаэля, а византийцами, миниатюристами и скульпторами средних веков. Женские головы Леонардо, Мадонны Боттичелли снова стали востребованными. Из произведений современных мастеров ценились больше всего картины идеального направления – Реалисты изображали современную жизнь, неоидеалисты дополняли ее изображением современного чувства. Идеализм проявился в разных формах. Некоторые картины воспевали поэзию сказок, преданий. Другие — нежный мистицизм Библии, старинные азиатские мотивы и фантастические формы. В живопись вернулось увлечение средневековьем, рыцарскими сказаниями, народными песнями и преданиями. Это стремление к неземной красоте обусловило новые требования к колориту. Опираясь на достижения старых мастеров, усвоив опыт современного изучения природы, живописцы стремились к свободному, чисто поэтическому обращению с красками. В результате возник совершенно новый современный колорит. На полотнах появились особые цвета, роскошные световые эффекты, сверхъестественная грация, а также бледные, туманные Мягкие тона. Гравюра и литография с их особенностями использования светотени воплощали неясные видения, выражали сильные чувства. Пейзажисты предыдущего десятилетия не были особенно поэтическими натурами, изображали природу такой, какой она им представлялась. Новейшие художники разнообразили оттенки, подчеркивая впечатление от природы. Они избегали резкого дневного света, предпочитали ночь, туман, и особенно сумерки, когда краски сливаются, и на пейзаж ложится таинственная тень. Они избегали обыденного, и даже на их портретах лежал отпечаток какой-то таинственности. Формы, натуральность отступают на задний план. Одним из примеров такой живописи является портрет Сары Бернар работы Бастиен-Лепажа. Недосказанность вносит особую прелесть в жанры. В картине Лермита «В хлебородной полосе» Лиц фермера и его жены не видно, в отличие от открытого лица работника на переднем плане. В XIX веке живопись, скульптура и архитектура развивались отдельно друг от друга. Сочетание этих видов искусств стало возможным в стенной живописи. Между произведениями старых и новых мастеров наметилась большая разница. Представители старого искусства стремились передать дух времени, нового, трактовать сюжет с современной им точки зрения. старые мастера были подражателями, новые нашли собственные способы выражения. Романтики рисовали колоссальные образы легенд Востока, Греции, изображали страсти, бури, пламя, мрак и молнии и достигли умения изображать движение, красоту линий и яркости красок. Выдающийся французский график Гюстав Доре 1832-1883 создал романтически эффектные, Великолепно проработанные иллюстрации к потерянному раю Мильтона, Библии, в 1864-66 годы, Дон Кихоту, 1862-63, сочинением Рабле, божественной комедии Данте и прочим. Продолжение десятой части, глава 3. Первым художником, давшим новое направление искусства в Испании после XVIII века, был Франсиско Хосе де Гоя и Лусиэнтас, 1746-1828 года. Уроженец Фуэнда Тодоса, сын земледельца, он уже в детстве расписал церковь. В 13 лет он поступил в мастерскую Хосе де Лусана и Мартинеса в Сарагосе, где учился в течение шести лет. Он был замечен среди участников драки, произошедшей во время религиозной процессии. Чтобы избежать преследования Инквизиции, Гоя скрылся из города в Мадрид. Но и здесь он участвовал в дуэлях, после одной из которых бежал в Италию. Классический Рим не произвел на него никакого впечатления. Его внимание привлек только портрет папы Иннокентия работы Веласкиса во дворце Дориа. Добившись аудиенции у папы Бенедикта IV, Гоя написал его прекрасный портрет в течение трех часов. Слава молодого испанца быстро распространилась по Риму. Русский посланник сделал ему предложение поехать ко двору Екатерины II, но Гоя отклонил эту честь. Несмотря на стремление к жанру, он участвовал в конкурсе Итальянской академии художеств и получил вторую премию за программу «Ганнибал в Альпах». Пребывание Гои в Риме не было продолжительным. Скандальная история с девушкой, которую он вздумал увести из монастыря, заставил его возвратиться на родину к родителям. Вскоре женившись, он переехал в Мадрид и принялся за писание портретов и образов. Но его не оставляло стремление стать жанристом. Получив заказ украсить королевский дворец в окрестностях Мадрида, Гоя вместо традиционных мифологических фресок написал 38 бытовых картин, изображавших народные праздники, охоту, рыбную ловлю и другое. Успех художника был огромен, и король Карл III заказал ему свой портрет в охотничьем костюме. Карл IV, вступивший на престол в 1788 году, приблизил к себе Гою, и он стал придворным художником. Он написал множество портретов и образов для церквей, из которых особенно известен поцелуй Иуды. Вторую половину жизни Гоя посвятил гравюре. Он выпустил альбом в 80 листов, названный «Капричос» — капризы. Этот альбом сатирического содержания навлек на художника гнев инквизиции. Его спасло заступничество короля. При Фердинанде VII, сыне Карла IV, художник уже не пользовался расположением двора и жил в одиночестве в Мадриде или за границей. Умер он в возрасте 82 лет. Гои вошел в историю искусств как основатель национального жанра в Испании. После Гои испанское искусство переживало спад, который завершился в 60-х годах XIX века творчеством Мариано Фортуни 1838-1874 годы. Родившись в Реймсе, маленьком городке Арагона, он осиротел в 12 лет. Один скульптор, увидев попытки мальчика рисовать или пить, выхлопотал ему стипендию от города. С этой материальной поддержкой можно было учиться в Барселонской академии и даже поехать в Рим. Война Испании с Марокко, в которой Фортуни принял участие, дала новое направление его таланту. Он нарисовал целый ряд картин из восточной жизни, где отразилась его наблюдательность и удивительная техника. По возвращении в Европу он начал работать в той области, которая создала ему славу в Париже. и блестящие картины с элементами рококо. Первая попытка такого рода – картина «Кавалеры, рассматривающие гравюры» – была очень удачной. В новой картине «Испанская свадьба» проявилась способность художника изображать полные жизни, блестящие сцены в стиле рококо. Ее сюжет – подписание брачного контракта в ризнице старинной мадридской церкви. Фигуры, костюмы, Все мелкие подробности в убранстве ризницы представляют целую гамму тонов. Успех художника был обеспечен. Женившись, он поселился в Риме, окруженной роскошью. Там была им создана картина «Рассматривание модели», где молодую обнаженную девушку, стоящую на мраморном столе, рассматривают академики в костюмах Людовика XV. Картина блещет удивительными красками. В картине «Поэт» или «Театральная проба» поэт в саду читает пьесу. Изображено общество напудренных кавалеров с блестящей красавицей на первом плане, которая внимательно слушает чтение. Прекрасно выписанные отблески солнечных лучей падают на слушателей. Фигуры в картинах Фортуни полны жизни, хотя очерчены несколькими штрихами. Успех Фортуни у современников был грандиозный. Некоторые его картины поражают своей техникой, колоритом, представляют чудеса отделки и терпения. На той же выставке была отмечена превосходная картина Эдуарда Замакоэса 1840-1871 годы «Любимец короля», изображающая придворного карлика. После смерти Фортуни испанское искусство разделилось на два течения академическое и жанровое. Академия всячески поддерживала создание исторической живописи. На Парижской всемирной выставке 1878 года золотая медаль была присуждена художнику Продилле за картину «Иоанна безумная». Траурный поезд остановлен Иоанной, которая с распущенными волосами устремила взор на гроб супруга. Кругом толпа, двор, монахи. Вся сцена освещена факелами. Композиция удачна. Выписано изящно. Такую же награду он получил на Мюнхенской выставке за картину «Сдача гренады», где изменил тусклое освещение на более яркое, свободное. Фрески продилы во дворце Мурга в Мадриде — нимфы, амуры, жизненны, грациозны. В них нет академической натянутости, всюду жизнерадостность, свободная фантазия. Такими же совершенными являются его картины из мира трубадуров и рыцарей. Он писал сцены римского карнавала, испанской военной жизни, берег моря, где фигуры правдивы, а все мелочи блещут яркостью красок и техникой. Большие полотна редко удавались испанским художникам. Гораздо успешнее были миниатюры в духе Фортуни, блестящие пестрыми красками и отделкой деталей. Они были великосветскими по содержанию или из народной жизни, но и этим миниатюрам достает воздуха, гармонии тонов. Красочность заменила в них колорит. Глава четвертая. После Гальбейна в Германии второй половины XVI века не было выдающихся художников. Все искусство ушло в мелочную технику. Примером этого может служить творчество Бальтазара Деннера 1685-1747, который превзошел кропотливостью всех мастеров, начиная с Герарда Доу, и заканчивая Мейссунье. Взяв за образец творчества Дюкера, он прорабатывал каждый волосок, каждую морщинку. Поэтому и изображал он главным образом стариков и старух. Мельчайшие прожилки в белках глаз, точки на носу, прыщики и пятнышки выписаны изумительно. На первую половину XVIII века пришелся всплеск интереса к античному искусству. В Германии горячим приверженцем этого движения стал Иоганн Винкельман 1717-1768, который влиял на художников горячими проповедями. Одним из главных его последователей был Антон Рафаэль Менкс 1728-1779 годы, уроженец богемии, учившийся в Италии. Провозглашенный современниками соперником Рафаэля Санти, он был в своих работах несколько холоден и неискренен. Его желание слить внешнюю античную красоту с внутренней красотой Рафаэля осталось неисполненным. Несомненный талант Менкса был испорчен советами Винкельмана. Его лучшими произведениями являются не те, в которых он подражал античным мастерам, а пастели и портреты масляными красками. В религиозной живописи Менкс следовал за итальянцами XVII века, от Рафаэля и кореджа к античности он утратил всякую оригинальность. Спад в его творчестве ощущается в картине Парнас. Деланный идеализм мешает естественности фигур. В целом это похоже на подделку под античное изображение. Единственное достоинство картины – знание формы красок, блестящая и сильная выписка фигур. Даниэль Николаус Ходовецкий. 1726-1801, обладал значительным талантом и самостоятельным миросозерцанием. Его сфера – домашняя и уличная жизнь Берлина, которую его гравюры передают очень тонко и живо, с чутьем и простотой настоящего художника. Иногда рассудочный и тривиальный, в некоторых произведениях он свежее и художественнее Хогарта, меньше, чем он поучителен и тенденциозен. В конце XVIII века приобрела известность художница Ангелика Кауфман 1741-1807 годы, которая подражала античным мастерам, а не Пуссену. сцену. Ее произведения сентиментальны. В женских портретах ощутима некоторая кокетливость и легкость тонов. Новая школа немецких художников возникла как реакция на античное направление в живописи, Их задачей стало изучение древнегерманского искусства и обращение к христианству. Во главе этого движения стал Петр фон Карнелиус 1783-1867, автор композиций к Фаусту и Нибелунгам, расписавший Мюнхенскую глиптотеку и Королевский склеп в Берлине. Он был директором Дюссельдорфской академии, и его творчество высоко ценилось современниками. Особенно интересен его цикл христианских композиций в церкви святого Людвига в Мюнхене. Король Людвиг I, выстроив глиптотеку в Мюнхене, предложил Петеру Корнелиусу расписать ее фресками. Возвышенность мыслей Корнелиуса и их широта вполне отвечали этой задачей. Основная идея Корнелиуса в глиптотеке – представить в мифологических образах постепенный ход явлений жизни. В Зале Богов – теагония Гесиода. воплощающая идею творческого духа. Во втором зале страсти людей, силу и насилие представляют герои Илиады. Фрески церкви Людвига символически изображают христианское откровение. Каждая из картин – философский трактат, связанный с другим. Эти фрески восхищали современников глубиной мысли, но как художник Корнелиус был только подражателем Микеланджело, у которого он позаимствовал формы и выражение. Школа Корнелиуса была школой настенной росписи. Сам он всю жизнь неуклонно следовал одному идеалу, признавал только фрески, где отразилась его высокая, чистая, но односторонняя и далекая от реальности личность. На смену увлечению классицизмом пришел интерес к христианству, которым проникнута деятельность следующей школы живописи – назарейцев. Своими предшественниками эти живописцы считали художников до Рафаэля, а самого Рафаэля – Своим идеалом. По замыслу участников новой школы, с помощью религии художник сохраняет душу чистой и создает нечто высокое во славу церкви. Лучшим представителем этого исключительно религиозного направления был мечтательный, задумчивый Фридрих Овербек 1789-1869 годы, для которого искусство было только средством восхвалять Бога. Уроженец Любика, Овербек тоже работал в религиозном направлении. Поселившись в Риме, он увлекся католицизмом и оставил свою прежнюю веру. Овербек признавал только средневековых мастеров. Все, что было создано после XIV века, ему казалось не заслуживающим внимания. Назарейцы сделали шаг вперед, обратившись к изучению красок итальянских мастеров, но они были только подражателями. Стараясь избежать всего материального, живописцы не брали живых моделей из опасений отклониться от идеального образа, созданного воображением. Богородица для них воплощала идеал женственности, но реальная женщина пугала их. Назарейцы отнимали у религиозных образов плоть и кровь, оставляя только линии. Их произведения были слишком возвышенны и далеки от действительности, а потому безжизненны. Обладая превосходными намерениями, желавшие всей душой просветить человечество, они были лишены силы гения, который светится в произведениях истинных мастеров. Они не сумели достаточно овладеть формой, приурочили живопись к школе и свели ее до степени учебного пособия. Художник того же направления Юлиус Шнор фон Карльсфельд 1794-1872 известен рядом рисунков к Библии и Евангелию. Вильгельм фон Шадуф 1789-1860 был лишен самобытности в творчестве, но превосходил товарищей своей техникой. Иосиф Кох 1773-1839 годы немало содействовал процветанию германского пейзажа. Теодор Гильдебранд 1804-1874, ученик Шадова и один из лучших представителей сентиментально-лирической старой дюссельдорфской школы, предпочитал сюжеты романтического характера с рыцарями, ундинами и монахинями. Последователи этой школы обратили внимание на масляные краски и на светскую сторону средневекового быта. Это были юноши, бравшие сюжеты из книг и передававшие их нежно и мягко. Гильдебрандт, чаще всего вдохновлялся Шекспиром, появившимся тогда в переводе Шлегеля. Изредка он писал на сюжеты из Фауста и Байрона. Морец фон Швинт, 1804-1871, был свободен от ложного романтизма, воскрешающего средневековые формы. Для него герои старых немецких сказок и легенд существовали в действительности и оживали в его произведениях. Швинт всюду оставался самим собой. Итальянские мастера были ему чужды. Для него имело значение только немецкая живопись. Его лучшие работы – небольшие пейзажи и картины сказочного содержания, которые полны прелести и наивной поэзии немецких легенд. По богатству и разнообразию чувства и настроения Швинт вполне современен. При всей поэтичности в его работах чувствуется и современная тоска, стремление вырваться из обыденной жизни и вернуться к золотому веку. Никто не умел так поэтично передать немецкую природу, особенно леса. Еще свободнее и легче его акварели и иллюстрации. Лучшие из них — «Семь воронов», «Золушка» и «Прекрасная мелюзина». Романтизм достиг в произведениях Швинда расцвета и окончился вместе с ним. Карл Фридрих Лессинг, 1808 1880 первым начал изображать историческое развитие народа. Прочитав в 1832 33 годах историю Германии Менделя, он написал гусицкую проповедь и целый ряд картин, где изображал борьбу церкви и государства, противоречия между личными убеждениями и традицией. Три картины из жизни были встречены сочувственно сторонниками протестантизма как противоречившие католическому направлению в царствовании Фридриха Вильгельма IV и тенденциям назарейцев. Наиболее блестящим последователем Корнелиуса стал Вильгельм фон Каульбах, 1805-1874, родившийся в княжестве Вальдек. Отец его был золотых дел мастером, гравером и миниатюристом, и первые уроки живописи сын получил от него. Каульбах всеми силами противился уговорам отца стать живописцем. Только семейные проблемы заставили его в 1822 году поступить в дюссельдорфскую мастерскую Корнелиуса. В 1826 году баварский король Людовик задумал грандиозный план превращения Мюнхена в германские Афины. Он собрал в Мюнхен всех выдающихся художников, в том числе и Корнелиуса с учениками. Однако и тут... Работая над мифологическими сюжетами, молодой живописец скучал и искал чего-нибудь поинтереснее. И он принялся за изображение типов из сумасшедшего дома, прославивших его больше, чем фрески Мюнхенского музея. В Каульбахе сочеталось две особенности. Он был тонким юмористом и создателем грандиозных фресок. Природный юмор прорывался у него всюду, и серьезная важность колоссальных композиций этому не мешала. Недарм одной из превосходнейших работ Каульбаха принято считать иллюстрацией к знаменитой поэме Гёте «Рейнеке Лис». Те же сатирические тенденции проявились у Каульбаха при создании наружных фресок Мюнхенской пинокотеки. Эти фрески озлобили против него всех живописцев. Он изобразил всю историю выполнения работ по заказу Людовика. Сюжет этих фресок составили жадность, зависть, взаимная ненависть и мелочные ссоры. Многие осуждали художника за вынос ссоры из избы, но никто не мог отказать ему в талантливости изображения. Другим крупным талантом был Адольф фон Менцель 1815-1905 года. Его можно поставить во главе европейских художников, действительно способствовавших прогрессу в искусстве. Он был противником шаблонности и желания угодить вкусу, И в истории искусств стоит в одном ряду с Мейсанье и Альма Тадемой. Менцель – это едва ли не самый блестящий талант Германии. Он не писал двадцатиметровых композиций на аллегорические темы, не изображал триумфов победителей, не возбуждал чувственности изысканными ракурсами женских торсов. Это великий реалист, и притом реалист-мыслитель. Ему можно было скептически относиться к академическим требованиям хотя бы потому, что он был самоучкой, а писал лучше прославленных профессоров. Такие художники обычно не доживают до своей славы. Она приходит после их смерти. Но Менцель был признан при жизни. Адольф Менцель появился на свет во время восстановления Германии после Наполеоновских войн. Отец его был инспектором женской школы в Бреславле. Менцель получил домашнее образование. Его готовили к ученой карьере. Любовь к рисованию обнаружилась у Менцеля рано. Старик Менцель приобрел литографию, и Адольф взялся за литографический карандаш. Вскоре отец перенес литографию в Берлин и в 1832 году умер, оставив 17-летнего мальчика сиротой. Менцель рисовал этикетки на бутылке, меню, прискуранты, свадебные билеты. Ему советовали учиться серьезно и поступить в академию. Он поступил, но никаких успехов там не добился. Он бросил и академических профессоров, и студию. Юноше было всего 19 лет, когда он выпустил альбом литографий «Тернии художественной славы», сделанный на текст Гёте. В 12 рисунках он изобразил процесс зарождения в «Мальчике любви к искусству» и препятствия, которые возникают на каждом шагу. Уже в этих юношеских композициях чувствуется сила крупного таланта. Вскоре он взялся за масляные краски и стал писать картины сначала левой рукой, он был левшой, потом правой. Он научился писать обеими руками, в зависимости от того, откуда падал свет. Известность пришла к Менцелю как к литографу-иллюстратору. В этом отношении он сыграл для Германии XIX века ту же роль, что и некогда Дюрер. Как Дюрер усовершенствовал гравюру на дереве, так и Менцель улучшил гравирование на камне. Блестящими памятниками этого периода стали его история Бранденбургского кюрфюршества и история Фридриха Великого. Для Фридриха решено было сделать 400 рисунков и отдать их выгравировать на дереве. Молодой художник стал рисовать по загрунтованным мелом деревянным доскам. Успех книги был огромен, и следующим издателем Менцеля явился сам король Фридрих Вильгельм IV, который в 1843 году решил издать сочинение Фридриха Великого. Художник должен был сделать около 200 рисунков, не более 12 сантиметров ширины каждой. Тут были виньетки, портреты, исторический жанр, баталии и аллегории. Менцелю была предоставлена полная свобода, и он иногда довольно зло иронизировал в своих рисунках над державным автором. Эта работа дала материал для картин масляными красками из жизни короля. К ним относятся просьба королю, крестьяне подают просьбу проезжающему по дороге Фридриху, застольный кружок Фридриха Великого в 1750 году, концерт в Сан-Суси и другие. В концерте король изображен играющим на флейте, аккомпанирует ему бах. Несколько позднее Менцель написал присягу Фридриху и Фридриха под Гох Киркином. Одновременно с этим он рисует сцены из жизни Фридриха пером, акварелью, гуашью. Всего таких работ у него более тысячи. В 60-70-х годах XIX века Менцель написал ряд придворных балов, ужинов и военных празднеств. В то же время он обращался к сценам из средневековой жизни и к жанровым сюжетам, иногда из парижской и итальянской жизни. Всюду Менцель оставался живым наблюдателем, превосходным мастером композиции и тонким психологом. Как и в молодости, так и в 80 лет он оставался замечательным мастером и неутомимым тружеником. К числу первоклассных художников XIX века принадлежит Людвиг Кнаус, сын оптика, родившийся в 1829 году в Висбадене. Его по справедливости можно считать отцом европейского жанра. Подобно Альма Тадеме и Менцелю, он пробил себе дорогу упорным трудом. Занимаясь дома вставкой стекол в очки, юноша старался научиться рисованию. С большим трудом ему удалось попасть в Дюссельдорфскую академию, но ее директор, Вильгельм фон Шадов, не сумел разглядеть его способности. Юноша бросил академию, поехал в Гессенскую деревеньку и там всецело отдался жанру. В 1850 году На берлинской выставке появилась его первая картина «Похороны в лесу». В следующем году жанры «игроки», «вор», «пожар» и «праздник» упрочили его репутацию. Он отправился в Париж посмотреть на технику современной школы, изучить луврскую коллекцию. В салоне он сразу же получил золотую медаль. Всемирный город настолько благоприятствовал талантливому художнику, что он остался в нем на шесть лет. За это время он написал ряд превосходных картин, в том числе известную «Золотую свадьбу». На картине, являющейся одним из лучших жанровых изображений XIX века, вальсируют старики в окружении членов семьи и добрых соседей. В начале 60-х годов XIX века Кнаус снова появился в Германии. Здесь он написал ряд изумительных по психологии жанров. На Всемирной выставке 1867 года он получил за них золотую медаль и орден почетного легиона. Он победил даже Менцеля. В Германии художник жил в Висбадене, Берлине и Дюссельдорфе. Картины его росли в цене, и, наконец, он начал их продавать за колоссальные суммы. С 1875 года Кнаус стал профессором Берлинской академии. Но тут он сделал ложный шаг. написал святое семейство. Здесь чувствовалось влияние Мурилью, Рубенса и Рембранта. Не было только Кнауса. Богоматерь написана условно, ангелы не отличаются особенной грацией, Иосиф неудачен, младенец незначителен. Но и эта работа не прошла бесследно. Выписывая голеньких ангелов, Кнаус увлекся прелестью детского тела, и написал два античных жанра, изображающие крохотных ногих детей, пляшущих на лугу. Прекрасны его картинки и тюды, где одна фигура создает неотразимое впечатление. Это картины, которыми может гордиться немецкий народ. Творчество Вениамина Ватье способствовало подлинному расцвету жанра. Его картины затрагивают самые нежные, глубокие движения души. При этом они всегда грациозны и скромны. Работы Ватье отличаются глубоко национальным характером, несмотря на его швейцарское происхождение и французское воспитание. Ватье родился в 1829 году в Морже на Женевском озере, где его отец, мягкий, добродушный человек, был учителем и мечтал о месте пастора. Мальчика готовили к духовному званию, но с 1847 года он начал учиться рисованию в Женеве. Сначала у живописца Геберта, а потом у Лу Гордона. По совету жанриста Жака Альфреда Вандер Мюйдена он отправился в Дюссельдорфскую академию, его рисунки не были приняты из-за французской манеры письма. Ватье добился, чтобы его взяли в академию, но проучился он всего восемь месяцев. Его следующим наставником стал известный художник Иордан. Он передал ученику свою верность натуре и пристрастие к общему серому тону. В 1853 году Ватье предпринял путешествие на родину, где брал уроки у Жерарде. Здесь впервые в нем проявилось стремление к родным мотивам. Полугодовое пребывание в Париже в 1856 году не заставило его изменить избранному им народному направлению. Ватье привлекали великолепные здоровые типы мужчин и женщин, сохранивших не только живописные костюмы времен Реформации, но и привычки и нравы средних веков. Ватье часто изображал болезни, смерть и похороны. Это настроение заметно в картине «У постели больной» 1883 года, где около умирающей молодой женщины печально сидит муж с ребенком на коленях, а в окно виден солнечный день. Первый урок танцев 1868 года – одна из лучших вещей Ватье. Она особенно близка немцам своим сдержанным юмором, светлым жизнерадостным настроением и своеобразной грацией. Все картины Ватье отличаются отчетливостью и тщательностью отделки мельчайших деталей. Он стремился изображать человека в его нормальном, гармоничном состоянии души и тела и потому редко писал разыгравшиеся страсти. К числу таких работ принадлежит картина «Арест» 1879 года, драматическое и сильное произведение. Кроме того, Ватье был прекрасным иллюстратором. Особенной известностью пользуются его иллюстрации к одной из частей Мюнгаузена, к босоножке Ауэрбаха, Герману и Доротее, стихотворением Уальда и к народному календарю Флеминга. Франц Дефрегер, известный жанрист, родился в 1835 году в Штронахе, в Тироль. Вырос в деревне и впервые приехал в Мюнхен в 1860 году. В 1864 году он стал учеником-пилоте. Известность ему принесла картина «Иосиф Шпекбахер» 1868 год. Замечательная меткой характеристикой действующих лиц. Вскоре появилась картина «Рингкамф в Тироле» 1876 год. Изображение мирной, спокойной жизни тирольцев принесло художнику большой успех. Он очаровывает глубиной чувств и жизненностью фигур. Остальные произведения этого рода: Бал на лугу, Мюнхенский октябрьский праздник, Последнее воззвание в Тироль, Возвращение победителя, Шествие на смерть Андрея Гофера, Андрей Гофер перед послами императора, Любовное письмо, Тирольский кавалер. Эдуард Грюцнер, жанрист. Родился в 1846 году. в Гросс Карловице. В 1864 году он приехал в Мюнхен, где посещал Академию и был учеником Карла Пилоти. С 1869 года он заслужил общее признание своими юмористическими картинами. Иногда он писал комические сцены из Шекспира, иногда забавные стороны жизни монахов, монастырский погреб, пивоварни и прочие, их любовь к музыке, концерт в монастыре, а также веселые стороны охотничьей жизни. Всюду у него дана мастерская характеристика, иногда со склонностью к карикатуре, и всегда сильные краски. Первым представителем идеализма в Германии стал Арнольд Бёклин, родившийся в 1827 году в Базеле. Он изучал живопись в Дюссельдорфе, Брюсселе и Париже. В 23 года он отправился в Рим, где женился на итальянке. В 1858 году он стал преподавателем в Веймарской академии. За эти годы им были написаны «Панический ужас» и «Охота Дианы». До 1886 года он жил в Мюнхене, Базеле, Риме и Флоренции. С 1892 года — под Флоренцией. Бёклин — пейзажист в полном смысле этого слова. С одинаковым искусством он передавал мирные весенние, одинокие и пустынные пейзажи. Все грациозное, возвышенное и трагичное, мистическое возбуждение страсти, бурные волны и спокойные утесы вызывали живую игру его воображения. Художественное чувство Беклина развивалось в окружении роскошной итальянской природы. Компань с ее городами, стадами быков, Тиволи, Неаполи, Флоренция... Вся жизнь Беклина — постоянные наблюдения за природой. В его произведениях воплощена полная гармония пейзажа с фигурами. Таинственное настроение природы зависит от изображенной сцены. В картине «Анахарет» — это гора, на склоне которой молится на коленях перед крестом полуобнаженный пустынник. Вороны летают над ним, небо низко нависает из-за угрюмых деревьев. Общий характер пейзажа Мрачный и угрюмый. В вилле у моря — тихая меланхолия в волнах, мягко разбивающихся у берега, и в сером небе, едва освещенным солнцем, и в темной женской фигуре, стоящей в нише и смотрящей на море печальным взором. Вся природа убеклена, живет самостоятельной жизнью. Белые стены кажутся призраками, освещенные окна дома на горе сверкают, будто глаза горного духа. Каждому явлению природы его фантазия дает видимый образ. В горном ущелье дракон пугает проходящих. В пустыне перед убийцей являются фурии. В полдневный зной пан будет пастухов и сопровождает их насмешливым ржанием. Вода у него представлена в виде нимфы под прозрачной вуалью, задумчиво слушающей пение птиц. Пары, поднимающиеся из источника, превращаются в призраки веселых детей. Колорит Бёклина прекрасен. Еще во времена господства тёмных тонов его краски поражали яркостью и свежестью. Впоследствии он использовал целую шкалу оттенков, от самого тёмного до яркого. В «Острове смерти» над морем, небом, деревьями лежит как будто траурный креп. Беклин обладал свойством, которое впоследствии почти исчезло из сферы искусства — здоровьем. В произведениях его «Современников» Берн Джонса, Рассетти, Пьювида Шаванна, наоборот, заметна нервозность, изломанность, психопатичность. Франц фон Ленбах, 1836-1904, родился в Шробенхаузене, в Верхней Баварии. С 1867 года он писал только портреты, замечательные редкой виртуозностью колорита. Образцами могут считаться портреты барона фон Шака, Франца Лахнера, Рихарда Вагнера, Бисмарка, короля Людвига II, графини Марш фон Шлейниц и английского государственного деятеля Гладстона. Карл Пилотти, 1826-1886 годы. Известный исторический живописец. Учился у своего отца, а в 1840 году поступил в местную академию при Шнорре, Позже он сотрудничал в издании литографии с произведением Мюнхенской пинакотеки, а в 1850 52 годах учился в Антверпене и Париже. Там, под впечатлением бельгийской и французской техники красок, он перешел к новому колориту, которому и обязан своей громкой славой. Первое произведение в этом роде – жанр «Кормилица», 1853 год. который привлёк большое внимание своей натуральностью и блестящей техникой. Затем появилась картина «Сэни перед трупом Валенштейна». В 1856 году он еще раз посетил Париж и в Риме сделал этюд к большой картине Нейрон после пожара Рима», которая произвела сенсацию на выставке 1861 года. Из его позднейших картин того же направления интересная Галилей в темнице» Мастерски скомпонованное Убийство Цезаря, Открытие Америки, Туснельда, идущая в триумфальном шествии Германика и последнее шествие жарандистов 31 октября 1793 года. История Мюнхена в новой ратуше города Мудрые и неразумные девы. И На арене. К числу его лучших учеников принадлежат такие мастера, как Макарт, Ленбах, Дефрегер, Лиценмайер. Грюцнер, Курцбауэр, Шмидт и другие. В 1874 году он был назначен директором Мюнхенской академии. Ансельм Фейербах. 1829-1880. Сын археолога, родился в Шпайере. В Дюссельдорфе он учился у Шадова. В Мюнхене – у Гюннелли. И в Париже – у Кутюра. Колорит картин этого художника, хотя и полон настроения, но слишком матовый и скучноватый. После своих первых полотен, полных величественной серьезности, Данте с благородными дамами Равенны, Франческо до да Римини, он обратился к изображению античной жизни и достиг большого успеха, особенно Пирому Платона 1869 года. Далее следовали картины «Медея», «Приговор Париса», «Великолепная битва амазонок», В 1873 году он был профессором Венской академии. Его последней работой, начатой в Венеции, было «Падение титанов». Она предназначалась для потолка в Венской академии. Эдуард Мейерхейм, 1808-1879, первым ввел в немецкую живопись реальные изображения крестьян и детей. Он вырос в Данциге и в своих картинах изображал жизнь провинциального городка. С сельской жизнью он познакомился, путешествуя по Гарцу, Вестфалии и другим провинциям. Его картины сельской природы и семейные сцены с действующими лицами в старинных костюмах идилличны и сентиментальны. Видно, что художник горячо сочувствует радостям и горестям простых людей. В его полотнах преобладает ясность, сочность колорита и чистота настроения. Картины Мейерхейма пользовались большим успехом и известностью в Германии. Габриэль Макс, сын скульптора Иосифа Макса, родился в 1840 году в Праге, учился в Пражской и Венской академиях, а с 1863 года у Пилоти в Мюнхене. Макс — созерцательный художник в живописи. Он психологически разрабатывает меланхоличные и лирические настроения, мысли, напоминающие о смерти и тлени. Колорит у него гармоничный и нежно-мягкий. Нередко Макс выступал как символист, но его аллегорические фигуры столь же реальны, как и прочие действующие лица. Примером этого может служить его картина Вивисектор. При обработке исторических сюжетов Макс не искал исторические типы, а обходился небольшой группой натурщиц и натурщиков. Одна и та же головка у него фигурирует на целом ряде картин. Правда, головка натурщицы подобрана очень удачно, в ней много чистоты. непосредственности и какого-то кроткого недоумения. Последователей у Макса не было. Его картины очень ценились любителями, тем более что писал он сравнительно мало. Из его утонченных, частью очень трогательных и потрясающих картин, интересны мученица на кресте, монахини, сестра милосердия, каждую ночь во сне, обезглавленная Гретхен, мнимо умершая Юлия, Негармоничная по краскам невеста льва – Пошамиссо, а Гасфер – Христос, воскрешающий умершую. Габриэль Макс был профессором Мюнхенской академии. Ганс Макарт 1840-1884 годы в свое время был уволен из Венской академии как лишенный таланта. В 1859 году он поступил к пилоте в Мюнхене, еще учеником проявил большой талант в колорите. Особенно блестящей и оригинальной краски в его фресках семиметровой длины «Чума во Флоренции. Семь смертных грехов», которые вызвали острую критику. В 1869 году он поселился в Вене и начал многостороннюю деятельность в своей мастерской, построенной за государственный счет. Вскоре появились превосходные по блеску красок обе картины изобилия «Дары земли и моря». Затем, в 1873 году, богатые фигурами, но бедная по мысли присяга перед Катариной Карнару, рисунок для занавеса городского театра в Вене, роскошная Клеопатра. После зимы 1876 года, которую художник провел в Египте, появились античная прогулка по Нилу, Въезд Карла V в Антверпен, «Пять чувств», замечательная ландшафтом охота Дианы, купающиеся женщины, лето. Чисто фантастическая, роскошная картина с удивительным колоритом. В 1882 году им были написаны три картины для потолка в парадном зале Венской ратуши «Современная Вена». Франц фон Штук, 1863-1928 годы. был многообещающим талантом. Вначале он получил известность благодаря своим иллюстрациям в журналах. Первая его картина называлась «Страж рая». С тех пор он прекрасно передавал то грацию, то ужас-легенд. Иногда он изображал сатану в виде привидения, выходящего из темноты. Иногда фавнов, вскарабкавшихся на дерево или дерущихся. Иногда наяд, слушающих игру пастуха на флейте. кентавров, скачущих по лугам. В его дикой охоте ночные призраки с сатаной во главе выезжают из темноты на скелетах животных с откинутой головой и оскаленными пастями. С замечательной поэтичностью Штук передавал содержание немецких сказок с заколдованными принцами и принцессами. На картине «Грех» изображена прекрасная женщина со страшным и манящим взором, которую обвивает змея. Сфинкс полузверь, насмерть сжимающий в объятиях тело юноши, не разрешившего роковой загадки, Люцифер, олицетворение зла и война, страшный призрак который тащится на исхудалом коне по телам жертв, павших в бою. Все эти полотна исполнены мастерски, но являются плодом болезненного воображения художника. Изображение Христа в мировой живописи переживало несколько этапов. В конце XIX века Христа начали писать в современной обстановке, пытаясь связать религию с современностью, школу с результатами французского реализма. Но изображение Христа в виде западного еврея XIX века нелепо. Уде почувствовал это и вместо современного иудея начал писать современного Христа. Уде родился в 1848 году в Волькенбурге в Саксонии. Был на военной службе, которую оставил ради живописи. Он учился в Мюнхене, потом в Париже у Мункачи и поначалу писал рыцарей, подражая колориту Макарта. От пребывания в Париже остались картины «Певица» и «Семейный концерт». Его миросозерцание изменилось во время пребывания в Голландии. Первой библейской картиной Иуды, написанной на пленэре, была «Нагорная проповедь» — «Христос, усталый и измученный, проповедует, сидя на скамье, в поле». Вокруг дети и женщины благоговейно слушают его. Вдали на холме – деревушка. Вся сцена освещена косыми лучами вечернего солнца. Каждое произведение Уда отличается сердечностью, мягкостью. Его Христос – воплощенная любовь к человечеству. Мария – средоточие материнской любви. В Нагорной проповеди мастерски изображены наивное смирение, набожность. Внимание, с которым слушатели стараются вникнуть в смысл слов проповедника. Но лучше всего удается УДО изображение детей с блестящими, доверчивыми глазами или печущими губами. Творчеству Уде много подражали за границей, особенно с эдельфильд Эдельфельд, Дермит, Беро и другие. Но в Германии же только Фирли и Герман Нойгаус сделали более или менее удачные попытки в стиле уды Остальные изображали библейские сюжеты в поэтически сказочной обстановке. Во второй половине XIX века Мюнхен оказался центром нового искусства. Сюда съезжались сильные молодые таланты, которые постоянно самосовершенствовались, изучали новое в искусстве. Один из них Бруно Пигельгейм 1848-1894. Он не поддался новому направлению, но в то же время изображал действительность без подражания старым мастерам. Впервые на него обратили внимание после появления картины Моритур Индео, смело и изящно нарисованного ангела, принимающего душу спасителя. Затем Пельгейм своим распятием Христа открыл новые горизонты панорамной живописи. Его изображение кентавров положение в огроб, слепая, которая идет, опираясь на посох через Ниву, принадлежат к выразительнейшим картинам Германии конца века. В декоративной живописи он занимал одно из первых мест, хотя его работ в этом роде немного. Каждое произведение Пиггельгейма весело, фантастично и оригинально. В них нет академической сухости, всюду царят жизнь, увлечение и радость. Свидетельством тому идиллия, Две композиции, изображающие девочку с собакой, и прелестная картина «Любимец». Герман Каульбах, сын Вильгельма Каульбаха, исторический жанрист, родился в Мюнхене в 1846 году, учился у Карла Пилоти. Его картины отличаются блестящей техникой и особенно превосходной отделкой деталей, как, например, Людовик XI и его цирюльник Оливье Леден в перроне. 1869 года, «Исповедь детей», «Последние минуты Моцарта» 1874 года и «Лукреция Борджа» 1882 Примером его замечательных жанров являются картины «Теперь поймаю», «Маленькая хозяйка» и иллюстрации к известной немецкой сказке о гамельнском крысолове. Фридрих Август Каульбах Троюродный брат Германа и сын художника Фридриха Каульбаха был известным жанристом. Источниками сюжетов его картин являлась старогерманская жизнь. Его портреты пользовались большим успехом. Наиболее характерные картины художника «Весна», интересная страница и женский портрет. Людвиг Пассини. Популярный акварелист, родился в Вене в 1832 году. Учился в Академии, затем путешествовал по Далмации с акварелистом Карлом Вернером, а после этого поселился в Риме. Жанровые сцены на фоне разнообразных зданий Пассини изображал с большим искусством. Они отличаются удивительной тонкостью передачи и совершенством колорита. Среди произведений Пассини знатоки выделяют картины Певчии в церкви 1870-й, читающий Тасса, процессия в Венеции, 1874. И продавец дынь в Киодже. С 1873 -го года он жил в Венеции. Беседа один из жанров художника. Среди европейских художников XIX века было немало талантливых мастеров. Один из них Ари Шеффер. 1795-1858 годы. Жанрист и исторический живописец. Родился в Дордрехте и был учеником Герена. Вначале он писал в духе французской школы. Ему принадлежали многочисленные жанры и исторические картины серьезного содержания со склонностью к чувствительным и патетическим сюжетам. Позднее, изучив в Голландии Рембрандта и многое у него позаимствовав, Шефер посвятил себя изображению сцен из Библии или немецких поэтов. Он стал одним из главных представителей романтического жанра. К таким картинам принадлежат его сцены из Фауста, Франческо де Римини, Христос Утешитель, Плач Христа об Иерусалиме и несколько батальных картин для исторического музея в Версале. В 1862 году ему воздвигли в родном городе бронзовую статую. Изображения животных сэра Эдвина Лансира 1802-1873 пользовались огромной популярностью. Он наделял животных человеческими свойствами, представлял их в облагороженном, идеальном виде. Количество произведений Лансира очень велико, и они принесли ему славу и богатство. Лучшие из них принадлежат периоду 1840-х-50-х годов, как, например, известный портрет Ньюфаундленда. Собака была любимым предметом изображения Лансира. Также он изображал овец, коз, оленей среди шотландской природы. «Лошади» он писал редко, но всегда с замечательным пониманием. По его рисунку отлиты львы колонны Нельсона. Своеобразный талант Альбрехта Адама 1786-1862, сухого и правдивого реалиста, был чужд классическим теориям. В 1800 году, когда французские войска проходили через Нюрдлинген, он был учеником кондитера, Альбрехт ушел вслед за войсками и вскоре начал изображать военные эпизоды, имевшие большой успех. В возрасте 62 лет он участвовал в итальянской кампании 1848 года. Его картины – беспристрастные, точные и спокойные документы, в которых разнообразно и неутомимо описана жизнь войска во время войны. Особенно живо он изображал лошадей во время битвы, в конюшне, на параде. Лучшими по колориту были его последние картины, например, «Битва под Москвой». После смерти художника осталось 85 листов с изображением военных сцен из 1812 года, приготовленных для принца Евгения Богарне, «Вояж питореск милитер» – 120 листов, 16 картин битв, исполненных для герцога Макса Лейхтенбергского и другие. Йозеф с 1824-1911 годы относился к блестящим представителям голландской школы живописи. Его «Памлет» и «Аарон» характеризовали художника как исторического живописца. Но Исраэлс поселился в деревушке близ Гарлема и отдался жанру. Превосходная его картина «Труженики моря, вытаскивающие якорь». Исраилс по праву считался одним из лучших жанристов Европы. Михай Мункачи 1844-1900 – очень крупный европейский талант, ученик Адама, Клауса и Вотье. Одна из известнейших его картин «Последние часы осужденного». Не менее известно другое его произведение «Христос перед судом Пилата» – грандиозная композиция с энергично написанной головой Христа. К сожалению, Монкочи в возрасте 50 лет заболел острым психическим расстройством и был помещен под надзор психиатра. В развитии европейской живописи конца XIX века наступил новый этап, связанный с становлением символизма. Примером символизма в живописи является картина художника Ле «Земной жребий и человечество», которая экспонировалась на всех крупных выставках Европы. Она была представлена и в Парижском салоне в 1897 году. Перед этой картиной в залах дворца на Марсовом поле стояла толпа зрителей, пытавшаяся понять, что изображает это море человеческих рук, протянутых к странному лику, появившемуся на небесах. Фантастику вплоть до рубежа 19-20 веков можно было увидеть в основном в книжных иллюстрациях. Однако впоследствии Это начало перешло и в живопись. Александр Саша Шнайдер, 1870-1927. Художник-символист, рисовальщик, литограф и гравер. Родился в России, провел там раннее детство, а затем переехал в Дрезден. В 1889 году он поступил в Дрезденскую академию, которую оставил через три года. Его работы отличаются серьезностью, зрелостью замысла и передачи, оригинальностью фантазии. В религиозных сюжетах он находил новые идеи и придавал им новые и особенные формы. Полна потрясающего драматизма и глубокого внутреннего чувства композиция «Христос в аду», напоминающая манеру свидания Микеланджело, где Иуда встречается со спасителем на страшном суде. В Иуде-Искариоте, и служащим как бы дополнением к первой картине, Художник изображает предателя уже несущим наказание. Он ступает по раскаленным монетам, в терниях, постоянно в виде призрак креста и ангела-мстителя. Композиции Шнайдера полны мистической загадочности. Масляными красками Шнайдер не пишет, работая в так называемой черно-белой манере. Новым способом изготовления иллюстраций стала цинкография. Образцом этой техники иллюстрации стал рисунок известного художника Христиана Вильгельма Аллерса, изображающий сцену за кулисами во время представления орлеанской девы Шиллера в театре герцога Мэнингенского. Аллерс славился как автор многих альбомов. Другой живописец-рисовальщик Генрих Лоссов тоже издал немало альбомов, где не только штрихи карандаша, но и места, тронутые растушевкой, превосходно передавались при печати. Лоссов. Писал также масляными красками сюжеты из эпохи Рококо. Глава 5 Под скандинавским искусством подразумевает творчество художников трех народов – датчан, шведов и норвежцев. Долгое время искусство скандинавских стран не занимало ведущих позиций в европейской культуре. Живописцы и граверы нередко шли по следам мастеров Парижа и Мюнхена. Однако с течением времени их живопись, архитектура и скульптура становились все более своеобразными. Крупнейшим талантом скандинавского полуострова был Андерс Цорн 1860 1920 Превосходный жанрист и портретист, часто экспонировавший свои произведения на выставках Парижа. Это был талант первой величины. Портреты его жизненны, жанры безыскусственны и интересны. но и в нем чувствовалось стремление к подражанию французам, особенно в том, что им писано на пленэре. Картина «Туалет» выставлялась в парижском салоне. Глава шестая. Когда в Париже решили возводить здание новой оперы, талантливый архитектор Гарнье обратился к стилю французского возрождения и создал сооружение, послужившее образцом построек в Вене, Дрездене и других. Стиль «Ренессанс» был разработан превосходно и отразился на всех деталях здания. Только зал для зрителя страдает излишним обилием позолоты, эффект от которой стал еще больше в 1890-х годах, когда газовое освещение заменили электрическим. Размеры театра грандиозны. 192 метра в длину, 140 в ширину, 62 в высоту. И под землей здание уходит вниз на 28 метров. Если смотреть на здание слева, то внизу находится вход, затем лестница. Над входом — фойе, которое кольцом окружает зрительный зал. Внизу под зрительным залом — вход для абонентов оперы. Сцена занимает огромное пространство и снизу, и сверху. Вверху — танцевальное фойе, потом зал кардебалета, и внизу — зал для репетиции хоров. Справа, в конце здания — уборные. Скульптура в XIX веке не дала таких мастеров, как Микеланджело. Новый стиль воятелей конца XVIII-начала XX веков ярко проявил себя в творчестве знаменитого итальянца Антонио Канова 1757-1822 годы. Он особенно прославился изображением обнаженных женщин, в которых нет простоты и величия античных богинь. Из его произведений особенно интересен мавзолей Климента XIII – Находящийся в храме святого Петра в Риме. Образцами его обнаженных фигур является работа Бойцы. Подражательным можно назвать творчество Иогана Генриха Даннекера 1758-1841, автором многих превосходных бюстов и знаменитой группы Ариадна на пантере. В царском селе под Петербургом в башне Спасителя стоял прекрасный мраморный христос этого художника. Величайшим скульптором XIX века принято считать датчанина Берталя Торвальдсона 1768 или 1770-1844 года. Гораздо больше, чем Канова, он чувствовал античную красоту, и его горельефный фриз «Вступление Александра Македонского в Вавилон» представляет собой великолепную подделку под классические работы. Его «Христос» Замечателен по своей тонкой экспрессии. Из античных скульптур Торвальсена достойны упоминания «Есон и Марс» и барельеф «Ганимед, кормящий Зевсова орла». Готфрид Шадов 1764-1850 содействовал освобождению германской скульптуры от рутины. Особенно хорош его памятник Фридриху Великому в Штеттине и Блюхеру в Ростоке. Глава 7. Ранее было сказано, что Франция, при том блеске двора, который ей был присущ, сделалась законодательницей моды. Этикет придворных стал в то же время кодексом приличия в обществе. Мода в XVIII столетии претерпевает самые удивительные изменения. Кавалеры, носившие во времена регенства широко распахнутые кафтаны, вдруг начинают наглухо застегиваться. Фалды кафтана поднимаются все больше и больше, подкладываются китовым усом и в конце концов начинают походить на те коротенькие юбочки, в которых пляшут балетные танцовщицы. Камзол с годами то начинает удлиняться до колен, то снова поднимается выше, доходя до половины бедра. Парики делаются то огромными, то умеренными. Из Пруссии заносятся в Париж мода Фридриха Вильгельма I, Косы с четырехугольным бантиком из черной тафты на конце. Иные франты, недовольствуясь одной косой, заплетали две и более. Каждое сословие установило свой парик. Потом стали причесывать свои волосы, как парики, и их пудрить. Ассортимент туалета, состоявший из перчаток, часов, шпаги и трости, увеличился еще табакеркой, так как нюхать было высшим признаком порядочности. В концу столетия появляется фраг, Изменившийся кафтан, фалды которого отворочены наружу. Карманы с боков исчезают, ворот делается узеньким, стоячим. Разные формы фраков в революционную эпоху конкурировали с большим или меньшим успехом друг с другом. Парижане проделали ряд самых невозможных попыток для того, чтобы создать целесообразный костюм. Иногда переднюю часть фрака они спускали до бедер, иногда находили удобным окончить ее возле грудной кости. Фалды росли, удлинялись, заострялись, потом вдруг опять сделались коротенькими и круглыми. По реки к концу столетия исчезли, и вместо них записные франты распустили вдоль щек густые космы из собственных волос. Наполеон, вступив на престол, выстригся чуть не под гребенку, и все, разумеется, последовали его примеру. Конечно, еще большим изменением подвергался женский костюм. Фижмы, появившиеся в начале 18 столетия, Подражания англичанкам скоро увеличились до необычайного размера – 7 футов в диаметре. Сделанные из туго-накрахмаленного полотна, они потребовали особого каркаса из тростниковых и стальных обручей и распорок из китового уса, употребление которого усилилось до того, что в 1722 году Нидерланды назначили субсидию – 600 тысяч флоринов обществу китоловов, так как торговля усом становится с каждым днем прибыльнее. Духовенство приходило в ужас от таких антихристианских затей. Аббаты говорили не только проповеди, но печатали даже брошюры. Затем появилась масса всевозможных сочинений, так как дамы, сперва несколько сдерживаясь, довели, наконец, пружины до грандиозных размеров. Косметикой пользовались очень усердно, и леди Монтегю писала из Парижа, что местные красавицы очень противны. Их взбитые волосы походят на облако, а ярко нарумяненные щеки делают их похожими не на людей, а на ободранных телят. Каблуки дамы носили иногда в 10 дюймов высоты и очень сожалели, когда эта мода прошла. Названия материи и фасонов были самые удивительные, на какие способны только француженки. Уборка волос превзошла все, что дало по этой части человечества до конца 18-го столетия. Парикмахер Маркиза де Помпадур имел 200 тысяч ливров годового дохода, Прическа, сперва поднявшаяся на фут, доросла, наконец, до того, что стала в восемь раз больше головы. Чтобы удержать волосы на этой высоте, их подбирали подушками, на проволоке и на китовом усе. Приготовленная искусным парикмахером копна волос поступала в ведение модисток, которые убирали ее павлинями и страусовыми перьями, шнурами, жемчугом и цветами. Прическа а-ля имела вид шлема с плюмажем, а-ля Виктория представляла солидный куст из лавровых и дубовых ветвей. Мария Антуанетта изобрела не менее замечательную куафюру. Тут были горы, долина, ручьи серебряного глазета, леса и парки. Иногда на голову сажали корабль с полными снастями и даже с пушками. Болезнь королевы, от которой у нее вылезли все волосы, положила предел этим током. Она завела низенький кудрявый паричок, Весь двор нарядился так же, и огромные прически исчезли бесследно. К концу 80-х годов появились у дам тросточки и ларнеты. Они также стали нюхать табак и завели изящные табакерки. Эпоха террора в самый разгар революции нисколько не смутила парижанок, и они на следующий же день после казни Шарлотты Карде нацепили на себя чипцы и шарфики, которые были запрещены республиканским правительством. Введя нормальное правление, французы решили ввести нормальный костюм. Луи Давид заявил прямо, что всевозможные одежды должны быть заменены античным плащом, сандалиями и туниками равно как для мужчин, так и для женщин. В 1793 году в аллеях Люксембурга стали появляться барыни, одетые под стиль Аспасии, Фрины и Лаисы, а кавалеры Валеры, Подалкивиадов и Ахиллесов. Надо правду сказать, что женский костюм был бесспорно красив и изящен, хотя решительно не шел ни к климату, ни к условиям жизни. Современник описывает таким образом красавицу Тальен, явившуюся на большой бал в оперу. Она была в белом атласном платье греческого стиля, с голубым, шитым золотом передником римского образца, завязанным сзади золотыми кистями, с красным шарфом вокруг талии. Ее прелестные руки, обнаженные до плеч, были украшены шестью жемчужинами и бриллиантами в браслетах, ноги были обтянуты шелковым треко телесного цвета, ступни и икры обвиты лентами от сандалий. Платье было приподнято с обеих сторон до колен бриллиантовыми пряжками, так что через прорез мелькала нога. Серьги, ожерелье на плечах, перстни, украшений на голове. Все сияло камнями необычайной цены. Наряд этот произвел общую сенсацию. Такой костюм не мог приобрести право гражданства, через несколько месяцев он исчез, но следы его в дамском туалете остались. Стремление к простоте заставило покинуть шнуровку, сузить, насколько возможно, юбку, уничтожить рукава и подпоясывать талию под самой грудью. Во времена консульства костюмы стали делаться из более плотных тканей. Поверх легкого античного платья надевали меховые шубки, куафюры приняли античный вид. Изменяясь сообразно с климатическими условиями, в 1811 году костюм до того отделился от всякой естественности, что стал положительной карикатурой. Талия поднялась так высоко, что непосредственно от нее открывался шейный ворот. От этого коротенького лифа шла узенькая юбочка, далеко не доходившая до полу. Наконец, убедившись в невозможности носить такое безобразие, снова решились взяться за корсет, и Талия спустилась на свое обычное место. Девятнадцатое столетие упростило мужской костюм, хотя и не звело его до степени крайне некрасивой одежды. Только на парадных придворных балах еще является блеск и роскошь прошлого столетия: чулки башмаки и башмаки, золотом камзолы. К 60-м годам совершенно исчезли цветные сюртуки и фраки, а новое их возрождение едва ли привьется. Дамская мода не менее подвержена изменениям, как и прежде, варьируясь каждые пять лет. Необычайные кринолины, 60-х годов напоминавшие блаженную эпоху проповедей аббатов, исчезли, вероятно, только временно. Отличительной чертой направления моды XIX века нужно считать большую свободу, чем когда-нибудь в стиле. Блестящие портные художники, Лаферьер и Ворд, нередко заимствуют мотивы и детали из костюмов отдельных национальностей даже древних египтян. Вопрос же о целесообразности одежды, оставлен в стороне и в положительном смысле, конечно, никогда решен не будет, ввиду опять-таки того принципа, что с красотой человеческий глаз примирится скорее, чем с удобством.